Я не мог позволить себе, чтобы москвичи становились заложниками моего положения. Надо было действительно уходить. 7 ноября произошел интересный случай. Я еще кандидат члены политбюро, поскольку пленум ЦК, который примет решение о моем освобождении, пройдет позже. В день празднования юбилея октября собрались генеральные секретари первые секретари коммунистических и рабочих органов партии соцстран. Они приехали на совместное совещание, а кроме этого у каждого были отдельные беседы с Горбачевым. Безусловно, они задали вопросы обо мне, и, конечно же, он всю эту ситуацию рассказал. Я могу только догадываться, что он говорил, но, конечно же, он считал во всем виноватым меня. И вот 7 ноября вместе со всем составом Политбюро и секретарями ЦК Мы шли к мавзолею, как всегда, по ранжиру. Члены Политбюро по алфавиту, кандидаты по алфавиту, секретари ЦК по алфавиту, ну и, конечно, Горбачев первый. Руководители Компартии сначала поздоровались с ним, как обычно, просто за руку и все. Потом с нами. Доходит очередь до Фиделя Кастро. Подхожу к нему, вдруг он меня троекратно обнимает и что-то по-испански говорит. Я не понимаю, но чувствую с товарищеским участием. Я жму руку и говорю «Спасибо». Настроение, конечно, было архи-неважное. Дальше через несколько человек в войсах Ярузельский делает то же самое. Троекратно обнимает и по-русски говорит «Борис Николаевич, держись». Я тоже так тихонечко сказал, что благодарен за участие. И это все на глазах у Горбачева и на глазах у остальных наших партийных лидеров. Это вызвало у них, пожалуй, даже еще большую настороженность ко мне. Они старались не разговаривать со мной, как бы вдруг их не увидели за этим странным занятием. Хотя в тот период некоторые члены Политбюро в душе, я думаю, поддерживали меня, может быть, не во всем, но поддерживали. Кое-кто из них прислал на праздник поздравительной открытки. Горбачев не посылал, но и я ему не посылал тогда. Кто мне прислал, тем я отправил. Конечно, в Политбюро были и есть люди, понимающие мою позицию, ценящие в какой-то степени самостоятельность суждения, поддерживающие внутренние мои предложения, но их было немного. На таких встречах я обычно был прикреплен к... Кому-то из генеральных или первых секретарей, обычно к Фиделю Кастро. С ним у меня были очень хорошие отношения. На этот раз я был свободен. Очень, конечно, себя неуютно чувствовал на приеме, старался быть в стороне. 9 ноября сильными приступами головной и сердечной боли меня увезут в больницу. Видимо, организм не выдержал нервного напряжения, произошел срыв. Меня сразу накачали лекарствами, в основном успокаивающими, расслабляющими нервную систему. Врачи запретили мне вставать с постели, постоянно делали капельницы, новые уколы. Особенно тяжело было ночью, в 3-5 часов я еле выдерживал эти сумасшедшие головные боли. Ко мне хотела зайти проведать жена, ее не пустили, сказали, что беспокоить нельзя, слишком плохо я себя чувствовал. Вдруг утром 11 ноября раздался телефонный звонок АТС-1, Кремлевка, обслуживающая высших руководителей. Это был Горбачев. Как будто он звонил не в больницу, а ко мне на дачу. Он спокойным тоном произнес «Надо бы, Борис Николаевич, ко мне подъехать ненадолго. Ну а потом, может быть, заодно и московский пленум горкома проведем». Говорю, я не могу приехать, я в постели, мне врачи даже вставать не разрешают. Ничего, сказал он бодро, врачи помогут. Этого я никогда не смогу понять. Не помню своей трудовой деятельности, чтобы кого бы то ни было, рабочего, руководителя, увозили больного из больницы, чтобы снять с работы. Это невозможно. Я уже не говорю, что это элементарно противоречит ГЗОТУ. Хотя у нас вроде к руководителям к отношения не имеет. Как бы плохо Горбачев не относился ко мне, но поступить так бесчеловечно, безнравственно. Я от него просто этого не ожидал. Чего он боялся, почему торопился, думал, что я передумаю...